Ну что ж, рассудительно сказал Еви Юэн, — Тогда вы должны позволить культу Заморуши атаковать нас, а уж мы с ними разберемся. Именно на это и надеялся чрезвычайный военный кабинет. Не могли бы мы просто сказать здесь да и поставить точку, отправил Лис. Не понадобится ли вам в таком случае наша помощь, спросил Суров Еви. — Нет, нет воскликнул Груноша, словно мысль казалась абсолютно невероятной. Как говорил субмастер Суровьеве, — сказал Салус: "Мы абсолютно уверены, что культ Заморыша намерен захватить всю систему Юлюбиса, включая и Наскерон. Нам всем угрожает опасность. Вот почему имеет смысл объединить наши усилия по отпору агрессору. Общая угроза требует общих действий", сказал Сруфьеве насельникам. А может, захватов клещи, весело заметил Евиюэн. Салус чуть не вздохнул снова. Предполагалось, что эти двое, переговорщики высшего ранга с полномочиями временно в преддверии некоего пока не объявленного плебисцита выступать от имени всего насельнического сообщества планеты, однако зачастую их реплики звучали совсем по-детски. Может быть, сказал Салус, Если нам удастся хотя бы скоординировать наши действия, и, конечно, заметил Суров Сурофьеве, не исключается обмен оборонительными технологиями. "Вот как", сказал Юэн, чуть приподнимаясь из своего утопленного сиденья, "прекрасная мысль. Что у вас есть такого, что может понадобиться нам?" Он, казалось, загорелся простодушным энтузиазмом. Наш вклад главным образом связан с разведданными. И нам известен тип мышления последователей культа Замороша, сказал Салус. Они в основном принадлежат к человеческому виду. Несмотря на все наши различия в мы почти одинаково, Наш вклад будет состоять в предугадывании их ходов, в попытке перехитрить их. А наш, спросил Йеви Юэн, снова откидываясь к спинке сиденья, я так думаю, оружие сказал Груноша без всякого энтузиазма. Как мы обнаружили, довольно дорогой для нас ценой, сказал Салус. Вы безусловно опережаете нас в наступательных вооружениях и оборонительных, прервал его Груноша, — да? Салус, как мог, кивнул своей забраной шлем-головой, что было нелегко в условиях повышенной гравитации, пришлось изо всех сил напрячь шейные мускулы. Оборонительных Как вы говорите, поправился он. Если бы вы поделились с нами знаниями в области военной технологии, принадлежат к той области знаний, которыми мы не будем делиться, отрезал Груноши. Мы могли бы сказать, что не возражаем, сообщил им Евиюен. И не только сказать, мы могли бы и думать таким образом. Ведь ваши аргументы довольно убедительны, но те, кто контролирует доступ к оружию, не допустили бы этого. А нельзя нам хотя бы поговорить с ними, спросил Салус. Евиген подпрыгнул на своем сиденье. Нет. А почему? спросил Суров-Еве. Сурофьева. Они не разговаривают с инопланетянами, напрямую сказал им Евиген. Они и с нами-то не очень разговаривают, признался Груноша. А как мы могли бы, начал было Босалус. Мы не входим в Меркаторию. Снова прервал Груноша Салуса не привыкшего к такому обращению и теперь понявшего, как это порой действует на нервы. Мы не часть Меркатории, повторил насельник. Голос его звучал возмущенно. Мы не одно из ваших государств, не какая-нибудь группировка, которых вы завлекли обещанием денег или светлого будущего. Что-то он разволновался, услышал Сал у себя в ухе. Позвольте мне, вступил в разговор главный наблюдатель Мирети. Наблюдатели получили инструкцию вмешиваться в переговоры только если по их мнению между сторонами возникало фундаментальное непонимание. По мнению Миретя, именно такой момент сейчас и наступил, но ему не дали возможности вмешаться. Это значит примерно вот что, сказал ЕВИУН. У нас не действует то, что действует у вас. Нас послали для переговоров с вами, и то, что мы здесь узнаем, Будет сообщено тем, кто захочет об этом узнать. Мы не имеем возможности указывать другим насельникам, что они должны делать, и никто не имеет. У нас не действует привычная для вас иерархическая система. Мы не можем делиться информацией. Информация о приближении последователей культа Замороша была распространена среди тех, кто пожелал об этом знать, равно как информация а сосредоточение сил мерк, непосредственно перед прискорбным недоразумением, которое имело место в шторме В2 ультрафиолет 3667. Те, кто отвечает за соответствующие оборонительные системы, безусловно, примут в расчет вышеназванные сведения. Но больше мы ничем не можем поделиться с вами. Наши коллеги, отвечающие за системы безопасности, не станут говорить с посторонними. А прецедентов лизинга, сдачи в аренду, шеринга или предоставления таких технологий другим не существует. Вы говорите о ваших коллегах, которые командуют оборонительными системами. А кто командует этими вашими коллегами? Ну вот, не в бровь, а в глаз. Евгений слегка подскочил, аналог пожимания плечами. Никто Кто-то же должен ими командовать, гнул свое Сарафьеве. Почему вы так думаете? Иначе они не знали бы, что им делать, сказал Сорофьеве. Они много учились, ответил ЕВН. Но когда? Когда они будут знать, что должны делать, то чему научились? Кто ими управляет? Кто решает, что пора прекратить разговоры и начать стрелять? Они сами знают? Сами? Голос Сарафьеве прозвучал недоуменно. Вы позволяете своим военным решать самим, когда следует начинать войну? Наш субмастер плохо справился с домашним заданием, да? Отправил Сал Лис. Может, он и читал, да только не поверил, ответила она. Салус собрал всю информацию по насельникам, какую мог. Удивительно, как мало он знал. Он был умен, хорошо образован, имел прекрасные связи, но сейчас Чуть ли не краснел от стыда, понимая, как мало знает о существах, с которыми его собственный вид делит эту систему. Осознав, как мало интересует насельников юлюбиское человечество со всеми его проблемами, это самое человечество, казалось, решило отплатить им той же монетой. И это при том, что люди создали систему наблюдателей, которая обеспечивала межвидовые контакты на более высоком уровне, чем любая иная Исключая разве что еще десяток другой таких же привилегированных систем, разбросанных по галактике. Но даже после этого люди не знали и не хотели знать о насельниках почти ничего. О них что-то знало немалое по численности меньшинство, но в этих людях видели помеху, эксцентричных, упертых ксенофилов. И только теперь, перед лицом страшной опасности, отчаянно нуждаясь в помощи насельников, они поняли, как были недальновидны. Сол, читая о насельческом обществе, убедился в справедливости старого изречения: чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало узнал. Это про монаскирон, подсказал ему лис, когда он впервые попытался выразить это чувство непознаваемой глубины. Конечно, наши военные сами решают, когда им начинать войну, сказал Груноша, снова успокаиваясь. Они в этом деле смыслят. Полагаю, что мне позволительно вмешаться сказал из своего газолета старший наблюдатель меретей. Всё дело тут в том, что мы по-разному смотрим на военную мощь наших обществ. Мы, то есть люди, и тут, пожалуй, я взял бы на себя смелость говорить за всю Меркаторию, смотрим на наших военных как на инструмент, используемый политиками, которые, конечно, правят от имени всего народа. Наши же друзья-насельники Напротив, считают, что быть военным это старинное и почетное призвание для тех, кто чувствует склонность к этому, что армия это институт, достойный уважения за свою древность и выполняющий, впрочем, вполне факультативно долг защиты насельнических планет от внешних угроз. Населенческих военных можно назвать пожарными командами, к тому же добровольными. И они принимают решения без санкции или контроля со стороны политиков, понимаете? Смысл их существования лишь в том, чтобы как можно быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации, ни в чем больше. Черт побери, звучит разумно, отправила лис. От трех первых слов, произнесенных ее голосом, от ее близости прямо у него за спиной Сал испытал эрекцию. Интересно, подумал он, при какой гравитации перестает вставать. Вить у пожарных команд есть начальники, капитаны, так, жалобным голосом сказал Сорофьеву, переводя взгляд смерите на Салауса. Нельзя ли поговорить с ними?